Новелла третья. Еврей м е л ь х и с е д е к рассказом о трех перснях устраняет большую опасность, уготованную ему с а л а д и н о м Когда н й ф и л а умолкла, окончив новеллу встреченную общей похвалою, по желанию королевы так начала с к а з ы в а т ь Филомена. Рассказ н й ф и л ы Привел мне на память опасный случай, приключившийся с одним евреем. А так как о Боге и о б ы с т е н е нашей веры уже было прекрасно говорено, и не покажется неприличным, если мы с н и з о й д е м теперь к человеческим событиям и действиям, я расскажу вам навеллу, выслушав которую, вы станете осторожнее в ответах на вопросы, которые могли бы быть обращены к вам. Вам надо знать, милые подруги, что как глупость часто не з в о д и т людей из счастливого в с т р а ш н о бедственное положение, так ум извлекает мудрого из величайших опасностей и доставляет ему большое и безопасное успокоение. Что неразумие приводит от благосостояния к беде, это верно. Как то видно из многих примеров, о которых мы не намерены рассказывать в настоящее время, имея в виду, что ежедневно их объявляются тысяч. и А что ум бывает утешением, это я вам покажу, согласно обещанию в коротком рассказе. Саладин, доблесть которого не только сделала его из человека ничтожного султаном Вавилона, но и доставила ему многие победы над с а р а ц и н с к и м и и христианскими королями, растратил в различных в о й н а х и больших расходах свою казну, а так как по случайному обстоятельству ему оказалась нужда в большой сумме денег, и он недоумевал, где ему добыть ее так скоро, как ему понадобилось. Ему пришел на память богатый еврей по имени Мильхиседек, отдававший деньги в рост в Александрии. У него, думалось ему, было бы чем помочь ему, если бы он захотел. Но он был скуп, по своей в о л е ничего бы не сделал, а прибегнуть к силе Саладин не хотел. Побуждаемой необходимостью. Весь отдавшись мысли, какой бы найти способ, чтобы еврей помог ему, он з а м ы с л и л учинить ему насилие, п р и к р а ш е н н о е неким видом разумности. Призвав его и приняв дружески, он посадил его рядом с с о б о ю и затем сказал: «Почтенный муж, я слышал от многих лиц, что ты очень мудр и глубок в божественных вопросах». Почему я охотно желал бы узнать от тебя, какую из трех вер ты считаешь истинной: иудейскую, сарацинскую или христианскую? Иудей в самом деле человек мудрый, ясно догадался, что с а л а д и н ищет, как бы уловить его на слове. Чтобы привязаться к нему и р а з м ы с л и л что ему нельзя будет привознести ни одну из трех религий за счет других, так чтобы Саладин все же не добился своей цели. И так как ему представлялась необходимость в таком именно ответе, с которым он не мог бы попасться, он навострил свой ум, быстро надумал, что ему надлежало сказать, и сказал. Государь мой, вопрос, который вы мне сделали, прекрасен. А чтобы объяснить вам, что я о нем думаю, мне придется рассказать вам небольшую повесть, которую и послушайте. к о л и я не ошибусь, а помнится я часто о том слыхивал, жил когда-то именитый и богатый человек. у которого в казне, в числе других дорогих вещей, был чудеснейший драгоценный перстень. Желая почтить его за его качество и красоту и навсегда оставить его в своем потомстве, он решил, чтобы тот из его сыновей, у которого обрелся бы перстень, как переданны й ему им самим, почитался его наследником. и всеми другими был почитаем и признаваем за наибольшего. Тот, кому достался перстень, соблюдал тот же порядок относительно своих потомков, поступив так же, как и его предшественник. В короткое время этот перстень перешел из рук в руки ко многим наследникам и, наконец, попал в руки человека, у которого было трое прекрасных доблестных сыновей. все цело послушных своему отцу, почему он любил их всех т р о х одинаково. Юноши знали обычаи, связанные с п е р с т н е м и каждый из них, желая быть предпочтенным другим, упрашивал, как умел лучше отца, уже престарелого, чтобы он умирая оставил ему п е р с т е н ь Почтенный человек одинаково их всех любивший и сам недоумевавший, которого ему выбрать. Кому бы завещать кольцо, обещанное каждому из них, замыслил у д о в л е т в о р и т ь всех троих. Тайно велел одному хорошему мастеру изготовить два других перстня, столь похожих на первый, что сам он, заказавший их, едва мог признать, какой из них настоящий. Умирая, он всем сыновьям тайно дал по перстню. По смерти отца каждый из них заявил п р и т я з а н и е на наследство и почет. И когда один отрицал на то право другого, каждый предъявил свой перстень в освидетельство того, что он поступает право. Когда все перстни оказались столь схожими один с другим, что нельзя было признать какой из них подлинный, вопрос о том, кто из них настоящий наследник отцу, остался открытым, открыт и теперь тоже скажу я государь мой и от р е х з а к о н а х которые Бог отец дал трем народам и по поводу которых вы поставили вопрос каждый народ полагает, что он владеет наследством и истинным законом. Веление которого он держит и исполняет, но который из них им владеет, это такой же вопрос, как и о трех перснях. т Саладин понял, что еврей отлично сумел вывернуться из петли, которую он расставил у его ног, и потому решился открыть ему свои нужды и посмотреть, не захочет ли он услужить ему. Так он и поступил, объяснив ему, что он держал против него на уме, если бы он не ответил ему столь умно, как то сделал. Еврей с готовностью услужил Саладину такой суммой, какая требовалась, а Саладин в последствии возвратил ее сполна, да кроме того дал ему великие дары. и всегда держал с ним дружбу, доставив ему при себе видное и почетное положение.